Глава 38. Новый год наша честная гоп-компания встретила за богатым, щедрым столом в сушилке. В качестве центрального блюда выступал дембельский торт, который нам по идее не положен никак. Но чудеса маркетинга и выгодный курс товарно-обменных операций позволили добыть это изысканное кушание себе на новогодний стол. Делается торт очень просто, но от этого не перестаёт быть изысканным и вкусным для голодного солдата. На огромный стол выкладывается слой печенья. Поверх него слой масла, затем снова слой печенья. И так пять раз. Зажиточные деды могут использовать в качестве наполнителя вареную или обычную сгущенку, повидло или тертый шоколад, но ну и с обычным маслом вкус бесподобный. Главный секрет – торт должен сутки отстоять в холодном месте. Чтобы пропитаться полностью, тогда он становится мягким и сочным. И все это в условиях полной конспирации. Что примечательно, ноябрьские и майские делают торты отдельно, потом угощают друг друга. Нам же достался килограммовый кусок майского деликатеса. Не трудно догадаться, чья заслуга в этом новогоднем чуде главная. У меня в Тынникев автопарке накопилось более десятка банок с тушёнкой колбасным фаршем с гущёнкой. Собственно, я и берёг этот резерв для празднования Нового года, но так и не придумал, как его можно легализовать без ущерба для здоровья. Во-первых, большая часть добычи извлечена из бака с бензином и без термической обработки на огне ее вскрывать опасно. Потраемся к чертям собачьим. Бензин в этом времени интеллированный, поэтому жутко ядовитый. Жечь костер на территории части? Тут даже моя буйная фантазия сдалась сразу и без боя. Во-вторых, скрыть факт поедания тушенки в гигантских количествах невозможно в принципе. Обязательно прознают деды, особые отделы и все остальные любопытные – хоть немного интересующейся атмосферой в учебной роте. Можно, конечно, начхать на мнение старослужащих, но ведь они же не дураки, и логическую цепочку построить смогут. Добыть тушенку можно только ночью, а значит тут же начинают вспоминать все последние события и странные происшествия в части и соотносить с моей персоной. Оно мне надо? Поэтому я решил конвертировать токсичный запас консервов во вкусный, приятный продукт с идеально чистой родословной и понятным происхождением. Заявился к сержанту Анисимову и сообщил по секрету, что нашел чью-то нычку и в ней 14 банок с тушняком и сгущенкой. Поскольку заначка явно дедовская, то прикасаться к ним не стал, а решил посоветоваться с более опытным товарищем. Сержант Анисимов подтвердил, что я прав по всем понятиям, и тут же отправился вместе со мной на осмотр клада. Оценив добычу, он задумчиво почесал маковку и пришел к выводу, что хабар определенно ноябрьский, и поэтому можно его приходовать с чистой совестью. В награду пообещал кусок дембельского торта. Он всё равно уже объел с его. Чайник дабыл через товарища Евлоева, с которым у нас определённо наладились отношения. Мы иногда встречаемся в библиотеке, он засыпает меня неожиданными даже странными вопросами, словно я ходячий бесплатный Википедия на все случаи жизни. Но больше всего его интересуют вопросы бизнеса и способы зарабатывания денег. Цепился как клещ, так и тянет информацию на халяву. Мне, конечно, не жалко, да и ценность тех советов на уровне вахтера Газпрома, рассуждающего о курсе акции, но для него словно откровение, только что тайно скопированное со скрижалей. Я как-то ляпнул об эластичности спроса, так он потом неделю за мной охотился, чтобы узнать, что это и с чем его едят. Чтобы не искушать судьбу, с ночными вылазками завязал окончательно, тем более появилось стойкое ощущение, что план с вербовкой чайханщика принят к разработке. Хотя скорее и то он должен вербовать на сотрудничество, я же всего лишь должен грамотно подставиться. Майор явно для проформы поинтересовался идеями по поводу будущей операции, тут же в ответ получил продуманный, тщательно проработанный детальный план. Судя по всему, такой подход к задаче его сильно удивил. Явно не ожидал такой резкости от душара, прослужившего меньше пары месяцев. Ну а в конце концов согласился. Кроме особого отдела в нашу авантюру пришлось посвятить запотеха. Машину по-настоящему угробить мне никто не разрешил бы. И Сторлей из восьмой заставы, который должен сопровождать груз на одноимённую заставу. Он же должен был засвидетельствовать поломку автомобиля, создав мне алиби. В реальности движок выведу из строя я своими руками уже после того, как колонна вместе со Сторлеем уйдёт на заставу, оставив меня одного, предварительно дотащив сломанную к ламагу до чайханы. За несколько дней до назначенной даты меня официально освободили от всех занятий и отправили в автопарк принимать боевую колесницу. Явление неординарное для наших мист, и поэтому деды встретили меня в автопарке настороженно, но поначалу никаких действий решить не предпринимать, присмотреться к зальётному гостю. Но и помощи от них ждать тоже было бесполезно. Изучив материальную часть, я пришёл к парадоксальному выводу: что это, скорее всего, и есть та самая колымага, на которой рядовой Сальков запорол двигатель в первом же выезде за ворота части. Забавная игра случая. Теперь я должен повторить тот же самый путь, продан на пару месяцев раньше. Пришлось пустить в ход стратегический резерв, хранившийся в каптерке у сержанта Анисимова. За три пачки Радопи обменял убитый аккумулятор на более или менее рабочие. Две пачки сигарет отдал Зайцу за нормальное неразбавленное моторное масло, иначе поймать клин я рискую по-настоящему. Портить же отношения с зампотехом из-за такого косяка – это последнее дело для человека, который собрался служить во второте. Кроль, кстати, сделал вид, что обиделся и долго притворялся, что не понимает, о чем речь. И лишь посредничество сержанта Анисимова и природная жадность заведующего заправкой позволили заполучить заветный продукт относительно нормального качества. Однако заяц теперь точно не забудет обиды и гарантированно затаит неприязнь. Да еще и своих годков обязательно накрутит, что молодой с майскими дружбу водит. Что противоречит негласному кодексу о разделении сфер влияния между осенними и весенними дедами по поводу тех, кого они эксплуатируют. Впрочем, мне начхать уже и на ушастого, и на все дедовские понятия и традиции. Период адаптации вживания закончился, и в принципе можно начинать приводить дедов в человеческий облик, даже если для этого придется выписывать им люлей всем оптом и сразу. Если я собрался вытаскивать страну из жжж, то почему бы не потренироваться на местных кроликах для начала? И если уж речь зашла о той самой сверхзадаче, то для начала неплохо было бы упорядочить и систематизировать информацию. Итак, будем рассматривать только факты, убрав оценочные суждения. Первый и самый важный вопрос – можно ли спасти Советский Союз, или он обречен? Если отбросить пропагандистскую лапшу и словесную шелуху всяких либеральных болтунов, то ответ очевиден. Советская экономика сейчас при всех своих проблемах и недостатках в десятки раз мощнее, чем в послевоенные годы. Уровень жизни в 1989 году в десятки раз выше, чем в 1946 году для примера, и точно в разы больше, чем при Хрущёве где-то в начале 1960-х. Однако ни у кого и мысли не возникало, что СССР вот-вот умрёт в 1948 или 1961 году. Но почему-то более богатый и развитый поздний СССР вдруг оказался не жильцом по всем экспертным оценкам. Но это же полный абсурд, если вдуматься. Еще раз повторим эту мысль. Если СССР выжил в страшных условиях после 1945 года, если Союз рос и развивался в тяжелых условиях при Хрущеве, то сейчас и подавно способен выжить. Любимый аргумент сторонников обреченности – карточки на продукты, как в 1947 году. Это ли не доказательство? Однако карточки карточкам рознь. Достаточно сравнить их содержание, чтобы понять, что это типичный пример самой низкопробной пропаганды. Сливочное масло, колбасу и стиральный порошок трудно представить после военных карточек. В 1989 году продукты по талонам это, конечно, печально, но это не уровень физического выживания, это скорее социальный гарантированный минимум продуктов по очень низким ценам. Хотя в отдельных регионах и до голода ещё население опустились Но это всё же исключение из правил обычной искусственно созданной очеги напряжённости. Из всего сказанного совершенно не вытекает, что проблем в экономике нет или они все искусственны. Ничего подобного. Советская экономика в 1989 году неэффективна, чудовищно затратна и практически неконкурентоспособна в сравнении с другими странами. Лишь в отдельных сферах Советский Союз может соревноваться с Западом хотя бы на равных в производстве товаров и техники. На первый взгляд возникает парадокс. Передовой, без всяких шуток, общественный строй слабо конкурентная экономика. Как же можно спасти страну, если у нее такие проблемы с базисом, на котором она покоится? Сразу скажу, что не вижу ни одной реальной возможности, чтобы Советский Союз смог конкурировать на равных с развитыми западными странами, по крайней мере, в ближайшие годы. Но советская экономика прекрасно может существовать сама по себе, вообще не конкурируя с Западом. Низкая производительность труда, не самые современные технологии в гражданском секторе, да и хрен с ними, возьмем свое масштабами, концентрацией усилий, долгосрочным планируем и так далее и тому подобное. В крайнем случае с коммунистами купим и скопируем, как китайцы, в следующий четверть века. Это при классическом капитализме, если ты не конкурентоспособен на мировом рынке, то ты обречен. У нас же на дворе пока еще социализм, даже пусть слегка размытый в определениях, уставший и потрепный, и поэтому прибыль на мировых рынках нас мало волнует. Если беспристрастно анализировать, что именно Советский Союз продает на мировом рынке, то ничего современного, высокотехнологичного и прибыльного мы не найдем. Внешняя торговля для Советского Союза – это чистый, бесконечный, убыточный процесс, если оценивать беспристрастно. Не стоит в негодовании трясти таблицами и статистическими сборниками по экспорту, Надо всего лишь внимательно посмотреть на это безобразие, и тут же станет грустно, но зато ясно и понятно. Экспорт, то есть то, что СССР продает за рубеж, делится на две неравные части. То, что продается за твердую валюту в капиталистические страны – руда, уголь, нефть, газ, сталь, удобрения. Это, несомненно, выгодно. Как легко заметьте, в основном это сырье. Телевизоры и автомобили тоже продают в страны Западной Европы, но это сущий мизер на фоне всего остального. Да и то обычно демпинг, себе в убыток торгуем. И вторая часть это то, что продаётся в страны социализма и прочие дружественные страны. В кавычки берём не только слово продаём, но и друзья, потому что за это обычно не платят. Либо это отдаётся в обмен на какую-нибудь дрянь, всученную нам по диким ценам, либо в долг, который никто никогда не погасит, либо по ценам ниже себестоимости так называемым союзникам. Вот и получается, что СССР продаёт сотни самолётов в год, тысячи танков, сотни тысяч телевизоров, тракторов и комбайнов по всему миру. Но в реальности просто раздаривает это на правый на левый себе в убыток. Прямо сейчас, когда в стране вводятся те самые продуктовые промтоварные карточки, СССР безвозмездно помогает 40 странам третьего мира и содержит почти сотню коммунистических партий по всей планете. Так что, когда намекают, что внешняя торговля, особенно со странами социализм убивает экономику СССР, они сколько не преувеличивают Как только мы опускаем условный железный занавес, так сразу обрубаем этот поток дармовщины, утекающий за рубеж. Другой вопрос, что при отсутствии конкуренции советские заводы начинают халтурить и гнать иногда откровенный брак. Но это немного другая тема, дайте время и до нее руки дойдут. Пока же на повестке дня другие вопросы, связанные с выживанием. Подводя промежуточный итог, можно констатировать, что СССР может существовать с замкнутой экономикой еще многие годы. но только при условии железного занавеса. Прямая экономическая конкуренция со странами НАТО невозможна в ближайшие десятилетия, да и не нужна пока. В конце концов, Куба и Северная Корея вообще без ресурсов в условиях блокады по 7 лет существовали. Конечно, уровень жизни советских граждан будет в разы ниже, чем у европейцев или американцев. Но даже такой доход будет выше, чем у 80% населения Земли. При этом бесплатная медицина, образование и так далее. Всё остаётся Придется затянуть пояса, куда же без этого? Конечно, это чревато отставанием по многим важным, но второстепенным направлениям. Но исходя из исторического опыта, даже 20-летние отставания некоторые страны преодолевали и вырывались мировые лидеры. Вот тут и пригодятся мои знания. Даже просто отмена неудачных и бесперспективных проектов даст огромную экономию денег и времени. Многие технологии можно будет купить на самых ранних стадиях, не только сэкономив миллиарды, но и лишив соперников монополии и доходов от уникальных разработок. Будем жить бедно, но весело. Это я всей стране обещаю. Но тут же возникает второй вопрос. А как же быть с политикой, обществом, свободой и демократией? К несчастью, в этот момент ключ на 17 соскочил с гайки и больно прищемил мне палец, поэтому о судьбе нашей элиты я не успел в думчоб размышлять. Лишь мелькнула мысль собрать их всех на пароход и утопить в Аральском море. Но вовремя вспомнил, что море-то Почти высохло.